За лесом уже светало, И высоко над болотом Небо поигрывало с полохами, Отжимая туман к земле. Но здесь, на дне чаши, Было как в ледяном молоке, И Федот Евграфович, Трясясь в ознобе с тоской, Думала заветной фляжки. Одно спасение было — прыгать. И он скакал, пока пот не прошиб. К тому времени и туман, Начал редеть, можно было и оглядеться. С немецкой стороны ничего опасного не наблюдалось, как Восков не вглядывался. Конечно, фрицы и затаиться могли, его назад поджидая, но вероятность этого совсем уж была невелика. По их понятиям, болото непроходимым было, и значит, старшина Восков давно для них утопленник. А в нашу сторону, в ту, что к разъезду вела, Прям к Марьи Никифоровне, В ту сторону Федот Евграф особо не глядел. В той стороне опасностей никаких не было, В той стороне, наоборот, жизнь была. Спирт опал кружечки, яишенка с салом, Да ласковая хозяйка! И не глядеть бы ему в ту сторону, Отвернуться бы от соблазна, но... Помощь оттуда что-то не шла и не шла, и поэтому он все туда поглядывал. Чернело там что-то, что чернело, не мог старшина разобрать. В миг какой-то даже дойти до этого пятна захотел посмотреть, но запыхался от в своих и решил... Отдышаться, а когда отдышался, рассвело уже достаточно, и понял он, что чернеет в болотной топе. Понял. И сразу вспомнил, что у приметной сосны осталось теперь пять вырубленных им слег. Пять. Значит. Боец Бричкина полезла в топе эту трижды клятую без опоры, и осталось от нее армейская юбка, а больше ничего не осталось, даже надежд, что помощь придет.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 Лежать бы старшине Воскову носом в гниль, пока не истлеет. С двух шагов могли его снять, потому что шел он грудью на берег, и даже упасть нельзя было, укрыться, но никого немцы не оставили. И Федот Евграфыч без всяких помех до протоки знакомой добрался, помылся кое-как и напился в волю, а потом...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 Значит, должен был он как командир сразу два ответа подготовить, что делать и чем воевать. А для этого одно оставалось сперва — самому обстановочку выяснить, немцев найти и оружие добыть. Вчера в беготне немцы топали, как дома, и следов в лесу было достаточно. Федот Евграфович шел по ним, как по карте, разбирался, что к чему считал, И по счету этому выходило, что немцев бегало за ним никак не более десяти, то ли кто-то с вещами оставался, то ли он еще кого-то прищучить успел, но все-таки рассчитывать следовало пока на дюжину, потому что накануне целиться было некогда». Так по следам выбрался он на опушку, откуда опять распахнулись, и выпь озеро, и синюхи на гряда, и кустарнички с соснечком, что уходили правее. Тут ведут евграфович ненадолго остановился, что посмотреться, но никого, ни своих, ни чужих заметить не смог. Покой лежал перед ним, затишье. Благодать утренняя, и в благодати этой где-то прятались и немецкие автоматчики, и две русские девчонки с трех линейками в обнимку.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 и стал пробираться в обход гряды к побережью Легонтово озера. Тут расчет прост был, как загадка на вычитание. Немцы за ним вчера допоздна бегали, и хоть ночи белыми были, соваться в неясности им было несподручно. Ждать им следовало до рассвета, а ждать этого рассвета удобнее всего было в лесах у легонтого озера чтобы в случае чего отход иметь не в болото потому то и потянул федот евграфович от знакомых каменьев перешейка в неизвестные места здесь шел он осторожно от дерева к дереву потому что следы вдруг пропали но тихо было в лесу только Птицы поигрывали, и по щебету их Федот Евграфович понимал, что людей поблизости нет. Так пробирался он долго. Стало уже казаться, что зря, что обманулся он в расчетах и ищет теперь диверсантов там, где их нет. Но не было у него сейчас ориентиров, кроме чутья, а чутье подсказывало, что путь выбран правильно. И только он в чутье собственном охотничьем засомневался, Только стал, чтоб обдумать все сызново взвесить, Как впереди заяц выскочил, вылетел на полянку, И, не чуя восково на задние лапки перевстал, Назад вглядываясь, вспугнутый заяц был И вспугнутый людьми, которых знал мало И потому любопытничал, и старшина, Совсем как заяц уши навострил и стал туда же глядеть. Однако, как он не вглядывался, как не слушал, ничего там необыкновенного не обнаружилось. Уж заяц в осенник сиганул, И слеза Федот Евграфча прошибла, А он все стоял и стоял, Потому что зайцу этому верил больше, Чем своим ушам, И потому тихонько, тенью скользящей, Двинулся туда, куда этот заяц глядел. Ничего вначале он не заметил, А потом забурело что-то сквозь кусты, Странное что-то, Лишаями, кое-где покрытая, Восков шагнул, не дыша, Отвел рукой кусты И уперся в древнюю замшелую стену, Въехавшей в землю избы. — Легонтов скит! — понял старшина. Скользнул за угол, Увидел прогнивший сруб колодца, Заросшую травой дорогу, И косо висевшую на одной петле входную дверь, вынув ноганы до звона вслушиваясь, прокрался к входу, глянул на косяк, на ржавую завесу, увидал примятую траву, не высохший след на ступеньке, и понял, что дверь эту сорвали не более часа назад. Зачем, спрашивалось? Не из любознательности же немцы дверь в заброшенном скиту выломали. Значит, так было нужно? — значит убежище искали может раненые у них имелись может спрятать что требовалось и новое объяснение старшина не нашел а потому обратно в кусты попятился особо внимательно глядя чтоб след ненароком не оставить заполз в чащобу и замер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 Ничего не понимал. Да всего-то он знал их восемь фраз из разговорника, да и то, если их на русский про... на русский манер произносить, так, нараспев. Но гадать не понадобилось. Старший, что в центре стоял и к которому они в планшет заглядывали, рукой махнул, и десятка эта, вскинув автоматы, подалась в лес. И пока она в него втягивалась, тот, что тючки таскал, помог раненому подняться И вволок его в дом. Наконец-то Восков мог перевести дух И с комарами расправиться. Все теперь прояснилось, И дело решало время. Немцы не по ягодке к синюхиной гряде направлялись. Не желали они, стало быть, Вокруг легонтово озера крендели выписывать И упорно цеплялись в перемычку И шли туда сейчас налегке, брежно нащупывая. —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 С простреленной рукой расчета не было, и потому Федот Евграфыч, прикинув, откуда ветерок тянет, просто ждал, когда немец из избы вылезет. дождался. Вылез диверсант этот с распухшей от комаров рожей на верную гибель свою. Пить им там, что ли, захотелось? Вылез осторожно, с автоматом под рукой и двумя флягами у пояса. Долго всматривался, слушал, но отклеился-таки от стены и к колодцу направился. И тогда Восков медленно поднял ноган.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 Прикрывал своего, все видел и бежать к колодцу значило получить пулю. Похолодел Восков. Даст сейчас подбитый этот очередь, просто так, в воздух, глухую, тревожную, и все. миг притопают немцы, прочешут лес и, и кончилась служба старшины. Второй раз не убежишь. Только не стрелял что-то этот немец, ждал чего-то, водил стволом настороженно. И не сигналил. Видел, как товарищ его рылом в сруб уперся, еще дергаясь видел, а на помощь не звал, ждал. Чего ждал? И понял вдруг восков. Все понял. Себя спасает. Да плевать ему на умирающего, на приказ, на друзей их своих, что к озерам ушли, он сейчас только о том думает, чтоб внимания к себе не привлечь. От невидимого противника до ужаса боится он и об одном лишь молится, как бы в тихую отлежаться за бревнами в обхват толщиной. Да, не героем Фриц оказался, когда смерть в глаза заглянула. Совсем не героем мы, поняв это, старшина вздохнул с облегчением, сунул наган в кобуру. Федот Евграфыч осторожно отполз назад, быстро обогнул скит и подобрался к колодцу с другой стороны. Как он и рассчитывал, раненый фриц на убитого не глядел, и старшина спокойно подполз к нему, снял автомат, сумку с запасными обоймами с пояса и незамеченным вернулся в лес. Теперь все от быстроты зависело, потому что путь он выбрал кружной. Тут уж рисковать приходилось, и он рисковал, и пронесло. Вломился в соснячок, что к гряде вел, и только тогда отдышался. Здесь свои места были, брюхом исползанные, здесь где-то девчата его прятались, если не подались на восток. Но хоть и велел он им отходить в случае чего, а не верилось сейчас Федот Евграфовичу, что выполнил. Или они приказ его слова в слово Не верилось и Не хотелось верить Тут он Передохнул Послушал, не слышно ли где немцев И осторожно двинулся К синюхиной гряде путем По которому сутки назад Шел Сосяниной И тогда все еще были живы Все Кроме Лизы Бричкиной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 К месту этому добрел уже совсем не в себе. И только на колени привстал, чтоб напиться, Шепот услышал. Федот Евграфович! И крик следом. Федот Евграфыч! Товарищ старшина! Голову повернул, они через речку бегут, Прямо по воде, юбок не подобрав. Кинулся к ним, тут в воде и обнялись. Повисли на нем, обе сразу целуют грязного, потного, небритого. Ну, что вы, девчата, что вы? Сам чуть слезы сдержал, совсем уж с ресниц висали, ослаб видно. Обнял девчат своих за плечи, да так они втроем и пошли на ту сторону. А Камелькова все прижаться норовила, по щеке колючей погладить. «Эх, девчонки, вы мои девчоночки!» Съели-то хоть кусочек, спали-то хоть в полглазика. Да не хотелось, товарищ старшина. Ой, да какой я вам теперь старшина, сестренки! Я теперь вроде как брат. Вот так Федота и зовите, или Федей, как маманя звала. В кустах у них мешки сложены были, скатки, винтовки. Восков сразу к Сидору своему кинулся, только развязывать стал. Женя спросила, а... Галка тихо спросила, неуверенно. Поняли они уж все, просто уточнение требовалось. Старшина не ответил, молча мешок развязал, достал черствый хлеб, сало, фляжку, налил в три кружки, хлеба наломал, сало нарезал, роздал бойцам и поднял кружку. Погибли наши товарищи смертью храбрых».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 Давайте помянем сестренок наших. Там и бой пора будет принимать. Последний, по всей видимости. Бывает горе, что косматая медведица... Навалится, рвет, терзает, свет не взвидишь. А отвалит и ничего. Вроде можно дышать, жить, действовать, как не было. А бывает пустячок, оплошность, мелочь. Но за собой эта мелочь такое тянет, что, не дай бог, никому. Вот такой пустячок Восков завтрака обнаружил, когда... К бою готовиться стали. Весь сидор свой перетряхнул, По три раза вещь каждую перещупал, Нету, пропали. Запал для второй гранаты, И патроны для нагана мелочью были. Но граната без запала Просто кусок железа, Не мой кусок, Как булыжник. Нет у нас теперь артиллерии, девоньки!» С улыбкой сказал, чтоб не расстраивались. Они, дуреки, заулывались в ответ, засияли. Ничего, Федот, отобьемся. Эх это Камелькова сказала, чуть на имени споткнувшись и покраснела. Ну, с непривычки, понятное дело, командира трудно по имени называть. Отстреливаться три винтаря. Два автомата до нога, не очень-то разгуляешься, как с десятка полоснут. Но, надо полагать, свой лес выручит. Лес до да речка. Держи, Рита, еще рожок к автомату. Только издали не стреляй. Через речку из винтовки бей, автомат прибереги. Как форсировать начнут, он очень даже пригодится. Очень, поняла ли? Поняла, Федот. И это запнулось. Усмехнулся Восков. Да, Федей, наверное, проще будет. Имечка у меня не круглая, конечно, но уж какое есть. Все-таки сутки эти даром для немцев не прошли.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 Угрозу эту почувствовав, долго к воде не совались, хоть и мелькали в кустах на той стороне. У широкого плеса Федот Евграфович девчат оставил, лично выбрав им позиции и ориентиры указав. А на себя взял тот мысок, где сутки назад Женька Камелькова собственным телом фрицев остановила.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 Потому что Васков строго-настрого приказал своим бойцам стрелять тогда лишь, когда фрицы полезут в воду, а до этого и дышать через раз, чтоб птицы не замолкли.